Строение и эволюция звезд Звезда — раскаленный газовый шар, состоящий из тех же химических элементов, что и наша планета. Поэтому к ним возможно применять знания, полученные при экспериментах в физических лабораториях. Наблюдения показывают, что большинство звезд устойчивы, не расширяются и не сжимаются в течение довольно длительных промежутков времени. Давление газа стремится расширить звезду, но в каждой точке ему противодействует другая сила — сила тяжести и вышележащих слоев, пытающаяся ее сжать. При этом давление, а следовательно и температура, и плотность возрастают к центру звезды. Оценки температуры и плотности в недрах звезд получают теоретическим путем, исходя из известной массы звезды и мощности ее излучения на основании газовых законов физики и закона всемирного тяготения. Определенные таким образом температуры в центральных областях звезд достигают до 10 миллионов Кельвинов для звезд легче Солнца и до 30 миллионов Кельвинов для гигантских звезд. Температура в центре Солнца почти 15 миллионов Кельвинов. При таких температурах вещество в звездных недрах почти полностью ионизировано, и газ состоит только из атомных ядер и отдельных электронов, а они занимают гораздо меньший объем, чем цельные атомы. Поэтому вещество, плотность которого в центре Солнца в сто раз превышает плотность воды, тем не менее обладает всеми свойствами идеального газа. Звезды образуются из космических газополевых облаков. При сжатии, под действием тяготения газового шара, его внутренняя часть постепенно разогревается. Когда температура в центре достигнет примерно миллиона градусов, начинаются ядерные реакции и образуется звезда. Звезды большую часть своей жизни светят за счет совершающихся в них преобразований ядер водорода в ядра гелия. Такая реакция идет медленно и поддерживает свечение звезды на протяжении миллиардов лет. Для большинства звезд на долю водорода и гелия приходится не менее 98% массы. Строение звезд зависит от массы. Если звезда в несколько раз массивнее Солнца, то глубоко в ее недрах, в ядре, происходит интенсивное перемешивание вещества, конвекция. Чем больше звезда, тем больше ее часть составляет конвективное ядро – в котором находится источник энергии. Остальная часть звезды сохраняет при этом равновесие. Когда в процессе сжатия конвективного ядра весь водород превратится в гелий, температура в центре повысится до 50-100 миллионов градусов и начнется горение гелия. Он в результате ядерных реакций превращается в углерод. Ядро горящего гелия окружено тонким слоем горящего водорода, который поступает из внешней оболочки звезды. Следовательно, у таких звезд два источника энергии. Над горящим ядром находится протяженная оболочка. В дальнейшем ядерные реакции создают в центре массивной звезды все более тяжелые элементы вплоть до железа. Синтез элементов тяжелее железа уже не приводит к выделению энергии. Лишенное источников энергии ядро звезды быстро сжимается. Это может повлечь за собой взрыв, вспышку сверхновой. Иногда при взрыве звезда полностью распадается, но чаще всего, по-видимому, остается компактный объект, нейтронная звезда или черная дыра. Вместе с оболочкой взрыв уносит в межзвездную среду различные химические элементы, образовавшиеся в недрах звезды за время ее жизни и во время самого взрыва. Новое поколение звезд, рождающихся из межзвездного газа, будет содержать уже больше тяжелых химических элементов. В звездах-карликах, массы которых меньше массы Солнца, Конвективное ядро отсутствует. Водород в них горит, превращаясь в гелий в центральной области, не выделяющейся из остальной части звезды наличием конвективных движений. В карликах этот процесс протекает очень медленно, и они практически не изменяются в течение миллиардов лет. Когда водород полностью сгорает, они медленно сжимаются, и за счет энергии сжатия – могут существовать еще очень длительное время. Солнце и подобные ему звезды представляют собой промежуточный случай. У Солнца имеется маленькое конвективное ядро, но не очень четко отделенное от остальной части. Ядерные реакции горения водорода могут продолжаться более 10 миллиардов лет. Современный возраст Солнца примерно 45 пять миллиардов лет, и за это время оно почти не изменило свой размер и яркость. После исчерпания водорода Солнце постепенно будет раздуваться, пока не превратится в красный гигант, сбросит чрезмерно расширившуюся оболочку и закончит свою жизнь плотным белым карликом. Но это случится не раньше, чем через 5 миллиардов лет.